Глава 19 «Что вы употребляли? Веществами баловались?» Испуганно продолжал из раза в раз спрашивать водила. «Выпили немного, но не более», — ответил я. «Подрались еще, но с его состоянием это не имеет ничего общего. Его не избили до кровавых соплей». Водила помог вытащить Семена из машины и уложил его на асфальт, бережно пустелив перед этим пиджак. «Нужно срочно позвать кого-нибудь. Я...» — дрожащим голосом сказала Диана. «Я сбегаю в больничное крыло за помощью...» От вида крови у Анжелы закружилась голова, и она ненароком плюхнулась на землю. Этого еще не хватало. «Да после такого меня уволят к черту! Почему моя смена?» — схватившись за голову, простонал водила. «Что мне делать?» «Позвони Марии, пусть срочно приедет. Она же умеет исцелять. Не теряй время!» — выкрикнул я. семён истошно продолжал кашлять, отчего крови становилось все больше и больше. Все, что я мог сделать, — это держать его голову, чтобы парень не захлебнулся. Водила тем временем сбегал в салон за телефоном и позвонил Марии. «Мария! Да, извините, что потревожил, но ваш брат, он...» «Снова напился? Когда дома будете? Я не хочу, чтобы отец узнал об этом!» Она произнесла это так громко, что расслышал даже я. «Нет, ему стало неожиданно плохо. Кровью захлебывается, кашель дичайший. Приезжайте срочно, мы прямо возле школы стоим. Я впервые такое вижу», — ответил мужчина. «Скоро буду, держитесь!» — выкрикнула Мария и бросила трубку. Уже через пару минут я увидел Диану в компании нескольких медсестер, которые бежали прямо к нам. Следом за ними сбежались и несколько работников школы. семёны осторожно поместили на носилки и понесли в больничное крыло. В ожидании хоть каких-либо новостей я сидел у кабинета врача. Один. Из-за боязни крови Анжела предпочла уехать домой — но продолжала спрашивать о состоянии Семёна через сообщение. Прошло уже около двадцати минут. Персонал то и дело носился по разным кабинетам, не обращая на меня никакого внимания. В коридорах вбежала испуганная Мария. Я слышал её отдышку ещё до того, как она поднялась на второй этаж. Из последних сил девушка подбежала ко мне. «Где... где он?» «Куда, куда его унесли?» — задыхаясь, спросила она. «За этой дверью», — показал пальцем в сторону кабинета я. Не теряя времени, Мария ударом открыла дверь и забежала внутрь. «Вам не положено здесь находиться!» — закричали медсестры, но это не заставило девушку выйти. Я зашел следом за ней и увидел, как Мария испуганно кинулась к телу брата, желая его спасти. Девушка создала исцеляющий шар света и опустила его на тело Семёна. На секунду мелькнуло знакомое мне свечение от исцеления, которое исчезло так же быстро, как и появлялось. «Нет, быть не может!» — выкрикнула девушка и предприняла еще одну попытку, а потом еще несколько. «Я уже ранее видел, как Мария применяла на себя исцеление». А сейчас мне казалось, будто тело парня отвергает ее силу. Странно. «Ну давай же, почти получается!» — умоляюще воскликнула девушка, не оставляя попытки спасти брата. «Мария!» — едва выдавил из себя семён при виде сестры и потерял сознание. Девушка взяла брата за руку и со слезами на глазах продолжала попытки исцелить, которые все как одна заканчивались неудачно. «Отойдите, пожалуйста, от него. Разве вы еще не поняли? Вы, как маг, должны были догадаться», — сочувствующе сказал врач. Мария испуганно подняла голову и посмотрела на пожилого мужчину, ожидая от него объяснений. «Вы не сможете его исцелить. Разве не видно? Уже десятый раз пробуете. Он был поражен чем-то магическим. Вы бессильны». как «Кто?» — выкрикнула девушка. «В этом нам и предстоит разобраться», — врач повернулся к медсестре и сказал. «Валентина, позвоните срочно Явлееву и Абрамову. Нужна их помощь. Случай особый». «Все будет хорошо. Я запрещаю тебе умирать», — выкрикнула девушка, вцепившись в тело брата. Врач посмотрел на меня и кивнул в сторону Марии, как бы намекая на то, чтобы я помог девушке выйти. «Мария!» — начал я. «Он справится. Магия бессильна. Подождем за дверью, не будем мешать врачам. Если это магия, Абрамов точно что-то придумает», — попытался успокоить ее я. «Магия действительно бессильна», — подтвердил врач но обычная медицина может помочь нам выиграть некоторое время». С ее щек медленно стекали слезы, разбиваясь о лицо Семена. Я приобнял девушку за плечо и прошептал. «Пошли, он справится». Стоило нам выйти из кабинета, как медсестра вновь забежала в него и прокричала. «Я вызвала евлееву но Абрамов не выходит на связь. Я продолжу свои попытки дозвониться». Валентина снова вылетела из кабинета. «Черт! Где этот Абрамов прохлаждается?» В тот же момент я вспомнил о духе помощники, который мог найти учителя, где бы тот ни находился, и донести до него мое сообщение. Я вызвал Лили и передал ей мысленно сообщение. Прямо сейчас, в школе, один из учеников находится в критическом состоянии, Я не знаю, что с ним, но, скорее всего, это влияние магии. Нужна ваша помощь, и как можно скорее. Времени остается все меньше и меньше». Мысленные сообщения приходили адресату без голоса отправителя, выбирая случайный ранее знакомый человеку голос. Это я усвоил еще на моменте тестирования с Костей. Полиции перед учителем не хотелось. «Передай это сообщение Абрамову». Найди его, где бы он ни был». Мария даже не заметила, как я вызвал духа. Девушка молча сидела на небольшом диване возле кабинета, опустив голову вниз. Убедившись, что дух исчез, я вернулся к Марии и сел рядом. В тот же момент она заговорила первое. «Я не могу его потерять. Он не может уйти сейчас». «Эй, хватит о плохом. Ты его недооцениваешь». Попытался подбодрить ее я. Девушка положила голову на мое плечо и тихо произнесла. «Мы с братом совершенно разные. Ты уже понял, я думаю. Но нас всегда связывала мечта. Нет, не мечта, а цель». «Расскажешь, какая цель?» — поинтересовался я. «Мы хотели участвовать в битве Фортис. Вместе. И обязательно до победы». Слегка улыбнувшись, поделилась Мария. Было видно, как вместе со словами она вспоминала о чем-то хорошем. Такое откровение меня удивило. Ни Мария, ни семён не были похожи на людей, охотящихся за властью и авторитетом. «Разве вам так нужна власть над районом?» — осторожно спросил я. «Это все ради отца. В молодости он часто участвовал в Фортисе». Мы ведь не имеем боевой способности, и наш лимит, как все говорят, — это прислуживать аристократам, исцелять более сильных. Этим отец и занимался. Он искренне верил, что тот аристократ, которому он служил, действительно заинтересован в улучшении жизни людей. Однако время шло, а отец начал замечать, что от смены власти ничего не меняется. «Один из районов удалось удержать около трёх раз, а это полтора года власти. Как ты думаешь, изменилось ли что-то в этом районе?» «Разве что в худшую сторону, да?» — предположил я. «Именно. Деньги с налогов бесследно исчезали. В карман аристократа, конечно же. Просто доил обычных людей, не более. Отец поссорился с ним тогда». Но аристократ уверял, что такова жизнь, и на его смену придет кто-то более суровый. А потом инвалидность, и отец уже не смог продолжать свое участие. Аристократ выкинул его, словно мусор. Вот и вся дружба, — закончила историю Мария. Девушка вытерла слезы руками и добавила. «Мы хотим сами держать один из районов, ради отца». Когда-нибудь мы сможем доказать, что наша семья больше, чем просто прислуга, а отец, как и всегда хотел, сможет сделать людей счастливее. Раздались громкие шаги Абрамова. Черный, словно ворон, он быстрым шагом направился к нам. В руках находился знакомый мне чемодан. Получил мое сообщение, значит. Сразу же после него появилась женщина средних лет. Видимо, это и была Явлеева. Она окликнула Абрамова, но тот даже не взглянул на нее. «Вы тоже заходите», — прошипел Абрамов нам. Уже в кабинете он выслушал заключение врача и принялся осматривать тело семёна который находился в отключке, но все еще дышал. Явлеева потянулась к карману своего синего кардигана и достала небольшой блокнот. «Выраженная гипертермия», — дотронувшись до лба Семена, произнес Абрамов. «Судорожные сокращения мышц конечностей», — добавила женщина после осмотра ног парня, которые то и дело самопроизвольно дрыгались. Абрамов открыл рот Семена и рассмотрел язык. «Два нароста на языке», — продиктовал женщине он, после чего повернулся ко мне и спросил. «Что случилось незадолго до ухудшения состояния ученика?» «Мы были в клубе. Выпили немного, а после произошла драка. Но ничего серьезного. Семен словил парочку легких ударов по ребрам и, как вы видите, по лицу разок», — рассказал я. «А именно за двадцать минут до приступа. Что вы делали?» — уточнил Абрамов. Мы собрались уйти из клуба. Семен все отказывался, а потом согласился. Но только после того, как выпьет. Внезапно остановился я. Тот бармен. Тот очень странный бармен. «Продолжайте, молодой человек», — подтолкнула меня евлеева «Был еще один коктейль. Семен хотел его допить, хотя и так уже был пьян», — добавил я. «И как? Допил?» не — нетерпеливо спросил Абрамов. — Половину, не более. Спустя минут двадцать приступ и случился. Сначала он пожаловался на плохое самочувствие, которое мы списали на алкоголь, но после из его рта полилась кровь со странными сгустками. Сгустки крови, судороги, язык и другие симптомы. — Возможное отравление через напиток, — прошептал он. Абрамов медленно потянулся к руке семёна словно боясь там что-то увидеть. Задрав рукав, остановился. «Это же...» — шокированно произнесла Евлеева, а ее блокнот сразу же выпал из рук. «Левлис», — продолжил мужчина, показав черные вены на руке у семёна «Прямо как у нее тогда», — добавила женщина. «Что это? Что за левлис?» — выкрикнула Мария. «Почему на него не работает моя магия?» Абрамов подбежал к чемодану и в дикой спешке принялся перебирать его содержимое. Евлеева подошла к Марии и объяснила. «Левлис — это смесь редких видов яда. Яд желтого скорпиона, королевской кобры и не менее опасные травы — фемерзал. Он подавляет любую магическую силу внутри пострадавшего». И, как ты уже поняла, влияние исцеляющей магии тоже. Ты здесь бессильна. Но вы ведь сможете что-то сделать с этим, не выдержал я». евлеева взглянула на Абрамова и ответила. «Все зависит от него. Он прошел через это. Можете выйти, мы позовем вас позже». «Нет, я останусь здесь!» — выкрикнула Мария. Прошло около пятнадцати минут. Абрамов успел смешать несколько ингредиентов вместе, отчего колба с зельем окрасилась в фиолетовый цвет. Мужчина попробовал немного зелья на вкус и сказал, «Почти готово еще кое-что добавить». Абрамов подошел к чемодану и осмотрел содержимое взглядом, а затем испуганно упал на колени рядом. Он перевернул чемодан, вывалив все колбы с разными веществами на пол, и продолжил поиски среди них. Он перебрал все до одной, а затем испуганно посмотрел в лицо Явлеевой. «Она пропала!» — едва выдавил он. Женщина подбежала к нему и, усевшись рядом, помогла с поиском, перебирая массу колб. Каждая из них была подписана, и женщина зачитывала название вслух. После самой последней колбы она спросила. «Ты уверен, что она была здесь?» «Да, черт подвери! Она была здесь!» — выкрикнул Абрамов. «А может, в другом месте? Давай поищем!» — предложила женщина. «Нет, невозможно. Ее место здесь. Нигде больше!» — разозлившись еще сильнее, выкрикнул он. Они в третий раз перебрали все колбы, но не нашли то, что искали. Со злости мужчина откинул чемодан в сторону и, схватившись за голову, подошел к окну. «Опять это происходит», — тихо сказал он. «Что случилось? Если что-то нужно, то вы скажите. Моя семья поможет!» — выкрикнула Мария. евлеева встала и с грустным лицом подошла к Марии. Она обняла девушку и ответила. «Левлис — очень редкий и дорогой вид яда, но еще дороже стоит противоядие. Нужна кровь глазоклюя, которую продает лишь один человек на рынке, не говоря уже о том, что цена невероятно высока. Я сомневаюсь, что ваша семья может себе это позволить, не говоря уже о том, что в следующий раз продавец прибудет лишь через несколько месяцев». У нас нет столько времени. Кровь в глаза клюя. Услышанные слова эхом отзывались в моей голове. Костя уверял, что этот ингредиент не такой уж и важный, да и вообще, цена чисто символическая. Костя. Я сжал кулак. Мне хотелось оказаться в его комнате, высказать все это ему прямо в лицо, а затем голыми руками... Максим... Прижавшись ко мне, шепнула Мария. «Мне так страшно. Я не хочу его потерять. Отец не переживет этого. Он часть меня, понимаешь? Мы всегда были вместе с братом». От слов Марии мне становилось все хуже. «Нет, это не вина Кости. Скорее всего, он и понятия не имел, что это за ингредиент такой. К тому же он и знать не мог, что произойдет отравление». Это моя вина. Ради своего желания я пошел на воровство, толком не разобравшись во всем. И вот, пожинаю плоды своего труда. Как я там говорил, каждое действие имеет последствия? Да, это оно. Прости. Обняв Марию, тихо прошептал я, но девушка либо не услышала, либо сделала вид, что не слышит моих слов. Абрамов достал из-под рубашки кулон и сжал его в руке, что есть сил. Из глаз человека, который, как мне казалось, не имеет чувств, потекли слезы. «Быть не может. Я проверю еще раз», — прошептал мужчина, вновь опустившись на колени к чемодану. евлеева заметила это и поспешила вывести нас в коридор. Пока Мария безутешно плакала, женщина взяла ее за руку и сказала... Много лет назад жена Абрамова погибла из-за яда Левлис. Один богатейший человек безумно любил ее, но она не ответила взаимностью. Новость о ее браке привела мужчину в бешенство, и любовь превратилась в ненависть. Он не смог смириться с отказом, поэтому решил убить ее и выбрал для этого именно Левлис. Возможно, чтобы сделать больнее ее мужу. Ведь он явно знал, что Абрамов способен создать лекарство но не сможет заполучить главный ингредиент. «Он не смог достать кровь глазоклюя?» — сквозь слезы спросила Мария. Смог, но не успел. Его жена впала в кому, а по ее венам продолжал медленно двигаться Левлис, поражая все тело. У Абрамова оставалось несколько дней на поиски, но когда он вернулся... Его жена уже умерла. Я думаю, он заплатил большую цену за эту кровь, но эта тема никогда не поднималась. «У него есть кровь, глазоклюя? Моя семья может заплатить, если дело в цене!» — загоревшись надеждой, взмолилась Мария. Часть крови он пустил на создание духа, а другую часть всегда носил с собой, в чемодане. Мы всё проверили, но не нашли её. Грустным голосом добавила Явлеева. Я молчал. Только я понимал, что нет смысла в поисках. Кольцо, которое ранее радовало мой глаз, теперь вызывало раздражение и гнев. В первую очередь на самого себя. Из кабинета донеслись звуки бьющегося стекла. Вместе с Явлеевой я зашел в кабинет и увидел Абрамова, под ногами которого находились несколько разбитых колб. Мужчина в гневе растоптал их. Мы ведь можем его спасти. Истерика здесь ни к чему. Скажите правду, сколько у нас времени? Обратился к нему я. От моих слов Абрамов вышел из оцепенения. Он медленно подошел к телу семёна и осмотрел другие конечности. Яд сначала поражает конечности, а затем распространяется вперед, до самого сердца. Скорость распространения зависит от дозы. Пока я вижу только одну руку, другие конечности все еще не поражены. Это лишь предположение, но, возможно, он принял небольшую дозу яда. Я не могу дать точные прогнозы. «Мне достаточно будет не точных Хоть что-то скажите!» — не сдержался я. «Три дня, неделя, а может и две». «Не каждый день такой яд применяют, знаешь ли», — мрачно ответил мужчина. «В худшем случае три дня. Значит, у нас все еще есть время».